Кликнув секретаршу Элечку и распорядившись проводить почетного гостя вниз, Сарагоса раскурил трубку и направился к окну, к тому, что выходило на улицу, к пивному заведению и прочим торговым точкам. Ведь с другой стороны, на бассейн, в котором резвились детишки, на фонтаны, цветочную горку и пышную зелень был, разумеется, поприятнее. но у фонтанов сейчас шествовал Джамаль, а бельдеть на него куратору не хотелось. Он и без того представлял, Как стражу ворот взяли под козырёк, как почтительно раскладывается с Джамалем садовники и механики из гаража, как прилипли к окнам смазливые девчонки во всех барах, кафешках до да салонах. В крохотном мирке кондоминиума Джамаля, сына Георгия, уважали, как, впрочем, и в иных мирах, реальных либо воображаемых. Он всюду умел настоять на своём. Настоял и сегодня. Почти настоял. И Сарагоси, который редко поддавался на уговоры, это казалось едва ли не оскорбительным. Ну что ему в этих степях да амазонках? В который раз подумал он досадуя на вылетевшие обещания разобраться с сам Хаматом. Впрочем, у странных людей странные причуды. Он уставился на пивной ларек, мрачно попыхивая длинный, напоминавший кинжал трубкой. В его размышлениях ларьку отводилась роль некоего символа, как операции Блэнг, так и прочих мероприятий, связанных с поиском листьев в осеннем лесу. Временами он представлял, как беседуя за кружкой пива с кем-нибудь из серой толпы, облепившись заведение со всех четырех сторон, будто куча муравьев, разыскавших каплю мёда. Люди эти, невзирая на убогий вид, обладали своеобразной бесшабашностью, проистекавшей, несомненно, из равнодушия ко всему, что не касалось их крохотного, жалкого мерка. Но все же им нельзя было отказать в смелости и даже какой-то доле здравого смысла, правда, направленной на один единственный предмет. «Подойди к такому», — думал Сарагоса, — «и скажи, — парень, среди нас чужие, чужаки, понимаешь? Пришельцы на земле». Скорее всего ответит, — «Зови, мол, мужик, своего пришельца, сообразим на троих». Раздраженно отвернувшись от окна, куратор бросил взгляд на телефон. «Пожалуй, пора звонить Догалу. Условица о встрече на завтра или послезавтра. Осведомители, следившие за компаньоном уже с неделю, отмечали его нервозность и бледность, а также поток визитов, не иссякавший два последних дня. Первым к Догалу заявился какой-то тип криминального вида, со шрамом на щеке и основательно набитым портфелем. Явно не новичок в играх в сыщики и воры, поскольку люди Сарагоса его упустили. За ним последовала целая толпа. Человек семь или восемь, мужчины и женщины, самого разного возраста и обличья. Одни выглядели людьми весьма благополучными и обеспеченными, другие словно отлучились ненадолго от пивного ларька, такого же, какой минутой раньше, разглядывал куратор. Вся эта внезапная активность казалась ему подозрительной. Можно было подумать, что кто-то нарочно подставляет Догала либо провоцирует его встречу с Синельниковым. не то собираясь заманить журналиста в ловушку, не то понаблюдать за ним или, возможно, о чем-то сговориться. При таком раскладе куратор не собирался проявляться у Догала в одиночку, ибо в квартире компаньона его могла поджидать новая команда зомби. «Ну ничего», — размышлял он, — «Скиф со своим хораной прикроют тымы, а что касается флангов...» На флангах он мог бы выставить целую роту из сотрудников полковника Чердецкого. «Мог, но не собирался этого делать». Ланги возьмут на себя самые доверенные люди. Сентябрь, Сингапур и Самурай. Сарагоса уже принялся набирать номер до Гала, как страж под рубашкой потеплел, а от сейфа, скрывавшего терминал Ланда, донесся мелодичный трезвон. Внизу, в темной камере под арсеналом, заработал подключенный к решетке принтер, и значить это могло лишь одно. Пересылались материалы, запрошенные четыре дня назад. Очень кстати мелькнуло у куратора в голове. Возможно, какие-то новые сведения прояснят дело с Дагалом и троицей зомби. Он торопливо спустился вниз, сказав секретарше, чтобы не соединяло его ни с кем в ближайший час-полтора. За пультом решетки в Афинах, Праге или в Киеве был один из помощников Винтера. Печатающее устройство уже смолкло, и из узкой его щели свисала недлинная бумажная полоска. Разумеется, всю эту информацию было несложно передать наверх, прямо в компьютер, куда поступали текущие сводки системы, но с секретными сообщениями полагалось знакомиться только здесь, в камере связи. Доложив о прибытии, Сарагоса подтвердил, что материалы получены. Новости возникла в белесоватой голубизне решетки. Помощник Винтера отличался такой же лаконичностью, как и сам командор. «Имею образец наркотика, сведения по которому запрашивались 27 июля», — набрал куратор. Обстоятельства появления образца. Подброшен сегодня утром к дверям Августа Мозеля, псевдоличности агента С-01, отрапортовал Сарагоса, не без удовольствия представляя, как невозмутимый Винтеров помощник раскрывает рот и закатывает в изумлении глаза. «Дождались», — мстительно подумал он, — «вот цена вечной осторожности и опасений сделать неверный шаг». В честь его корреспондента реакция была почти моментальной. Если гол связан с интересующими нас вопросами, то появление этого образца означает, что ваше звено раскрыто. Я так не думаю. Возможно, пытаются прощупать. Затем пошевелив толстыми пальцами над клавиатурой, саргоста решительно отстучал. Вопрос о переводе операции блэнг в активную фазу согласован с в. Приступая к действиям, имеете дополнение, комментарий? Нет. последовалось секундной задержкой потом на экране всплыли слова полученный вами образец перешлите в центр по обычным каналам отправьте немедленно через два дня ответил куратор он мне нужен принято подтверждено решетка погасла и сарогуса, оторвав испещренный убористыми символами бумажный язычок вышел из белого круга минут пять он изучал сообщение сосредоточенно хмурясь и оглаживая ладони крутой подбородок Затем, слегка отставив лист, принялся читать по новой, привычно фиксируя в памяти каждую строку. На ваш запрос от 27 июля сего года сообщаю. Голд, он же Эрмитаж, он же Лувр, он же Прада, при длительном воздействии от 3 месяцев до 2 лет, приводит к деструкции психики, потере памяти и в конечном счете к летальному исходу. Информация предположительная, точных данных не имеется. Источники поступления наркотика не выявлены. Не исключена их связь с проблемами, находящимися в сфере нашего внимания. Соблюдайте крайнюю осторожность. Хмыкнув, куратор поморщился, глаза его скользнули дальше. Второе. Вероятно, наркотик распространяется под видом сигарет, духов и прочих изделий со специфическим сладковатым ароматом. В Томске, источник местная наркологическая клиника, Восло – источник Интерпол. В Нью-Орлеане – источник Госпиталь ветеранов. Обнаружены пустые пачки. Их описание прилагается. Есть предположение, что вещество, аналогичное Голду, используется некоторыми религиозными сектами, сообществами сатанистов, преступными группировками и другими организациями подобного толка. Калькутта – братство обездоленных, Италия, Сицилия США, Канада – черная рота. Япония и Китай Триада Тху, Намибия, Мстители Квары, Иран, Ирак и Сирия, Секта Кааба. Описание обнаруженных падщик Голда. Сарагоса пробежал его вскользь, отметив, что тут не имеется ничего нового. Такую же коробочку он получил сегодня утром, только она была не пустой. третий случай нападений, подобных описанному вами, не выявлены. имеется лишь косвенная информация двоякого рода. Первое. Нераскрытые покушения, в результате которых жертва лишалась памяти и некоторых базовых подсознательных рефлексов. Второе. Нераскрытые террористические акты, в ходе которых уничтоженные полиции киллеры демонстрировали поразительную силу и живучесть. Полагаю, что жертвы покушений, равно как и означенные киллеры, демонстрирующие некоторые черты эндовиатов, соответствует предложенному вами термину «зомби». Конец сообщения. W. Почти автоматически куратор отметил, что никаких сведений о возможном проколе в каком-нибудь подразделении системы ему не передали. Либо Винтер пока не располагал нужной информации, либо не считал необходимым доводить ее до агента S01. Утечка могла случиться на слишком высоком уровне, который не стоило обнародовать функционерам среднего звена. Подобными вопросами занимались Конклав и, разумеется, те группы, которым поручалось расследование. В плане же предстоящих событий Сарагосу более всего интересовал третий пункт. Перечитав его несколько раз, он приподнялся на носках, возвел глаза к серому бетонному потолку и возмущенно засопел, вспоминая угрюмые бледные лица трех зомби. В конце концов, это дело касалось лично его. Его собственной шкуры, его разума, его жизни, наконец, и безопасности его людей. Полученная же информация представлялась ему двусмысленной и неполной. Как, скажем, понимать это замечание насчет потери некоторых базовых рефлексов? Что к ним относится? Способность есть, пить, дышать, двигаться, что еще? Какими еще бедами грозила встреча с Дагалом и с тем неведомым и страшным, что, быть может, стояло за его спиной? Тут он вспомнил о Скифе и его незримом хранителе и успокоился. Великое облегчение, когда Дайнджер под рукой. Сунув листок с текстом в щель утилизатора, Сарагосов тиснулся в лифтовую кабинку, поднялся в арсенал, распечатал и вновь запечатал пластинкой стража входную дверь. Потом он направился вверх по лестнице, миновал располагавшийся на первом этаже медицинский отсек, заглянул в коптерку к дядь Коле, как он там, трезвый ли? И в комнату инструкторов-проводников. Сегодня дежурили сентябрь и стилет. Самун был на задании, сопровождал двух любителей крупной дичи в мир сафари-4, аптеродактилем и динозавром. Куратор наведался и в спальню, поглядел на три мерцающих защитных кокона и пяток пустых кресел. Сновидцы отправились в путь как раз перед визитом Джамаля, и доктор сказал, что они пробудут в Фентриэле шесть часов реального времени. Шесть или семь. Внезапно куратор засомневался, и это вызвало в него недовольную гримасу. Прежде он ничего не забывал, ни единой мелочи. С минуты он разглядывал радужные переливы колпаков, под коими, быть может, находились сейчас погруженные в сон путники со всем своим скарбом, крупнокалиберными ружьями, боезапасом и рюкзаками. Так сколько же все-таки шесть или семь? Ему не хотелось беспокоить доктора, и вернувшись в коридор, он кликнул сентября. Запамятовал я, сколько будет длиться это погружение, что доктор говорил. В сентябре высокий, светловолосый, с открытым улыбчивым лицом, вытянулся по стойке смирно и отрапортовал. «Было сказано, шесть или семь часов, шеф. Еще было сказано, готовиться к приему четвертого объекта». «Это кого же?» «Не иначе, как тиранозавра, шеф». Сарагоса неодобрительно покосился на шутника. «Ну, если они прибудут в его пасти, все втроем!» Шуточка насчет тираннозавра была дежурной. На самом деле, сновидцы отправились на невысокое лесистое плато, где бродили в основном травоядные чудища. Великолепное место для охотничьих развлечений и без большого риска. Но если б там даже водились тираннозавры, оно тем не менее показалось бы Сарагосе не столь опасным, как Амхамат. В Амхамате были люди, а ведь известно, что страшнее человека зверя нет». Улыбка исчезла с лица сентября, и уже серьезно он сказал. «Не беспокойтесь, шеф, не в первый раз. Да и сам Мужик подходящий. Хоть рожа угрюмая, до да глаза на месте. А этот-то как. Каратист-искусник». Куратор мотнул в сторону дверей, за которой скучал в одиночестве стилет. «Что, как?» Сентябрь вновь расплылся в улыбке. «Тоже отличный парень. Боец. Кирпич ладонью пробивает». «Мы тут с ним...» — он принял боевую стойку, слегка согнувшись и взметнув руки к груди. «Ну-ну», — сказал куратор, — «мебель мне не повредите, бойцы!» Повернувшись, он направился в приемную, размышляя о том, что для сентября все отличные парни, все подходящие мужики. Лучше прочих, разумеется, Сингапур — душевный друг приятель, но и остальные хороши. Легкий характер у человека, особенно если учесть рот его занятий, прошлых и настоящих. Настоящие были вполне ясны, определены и весьма небезопасны, а в прошлом сентября был французский и иностранный легион, служба наемникам в Приднестровской республике и еще много всякого. Но оптимизма он, похоже, не растерял. Взглянув на часы, Сарагоса убедился, что до возвращения сновидцев время еще есть. Все-таки ничего он не запамятовал насчет срока, лишь или пропустил 6 или 7. Обычно прогнозы доктора были точны и никаких или не содержали, но на сей раз у охотников имелась льгота. При желании им разрешалось продлить сафари на один день. Вспомнив об этом, куратор кивнул головой и направился к столу секретарши. На столе у Элечки был полный порядок, ибо беспорядка шеф не терпел. Прямо под носом раскрытый блокнот слева, монитор с миниатюрной клавиатурой справа, факс и полдюжины разноцветных телефонов. Сарагоса покосился в их сторону. Звонили красавица. Два заказа, Павел больше ничего. Ресницы Элечки приподнялись и опустились, как крохотные ажурные веера. — Ну, занеси их в файл очередников. — Что за люди-то? Новые? Или из прежних? — Из прежних, полнилось. Нилович. взгляд Элечки скользнул к блокноту. — Одна дама желает посетить Фриршадрис. А еще... — Погоди, — остановил ее Сарагоса. — Это какая же дама? «Да вы ее вспомните, Палнилыч, вспомните. Видная такая рыжая, лет тридцати, одевается от Диора, в ушах алмазы и глаза, как на витрине с бижутерии. Зеленые и блестят, я хочу сказать. Бывало у нас уже раза четыре и... «Та самая любопытная ведьма», — вспомнил куратор, пропуская детальное описание внешности, драгоценностей и сногсшибательных туалетов зеленоглазой. Шардиск красавицы приспичило. «Девять сфер поиграться. Как раз туда, куда хотелось бы сосватать Джамаля Свет Георгиевича. Ну, с катертью дорога рыжая. Кого бы только с ней отправить? Угрюмца Самума. Из него она много не вытянет. Или, скажем, Скифа. Скиф поумнее, и парень хоть куда. Может, чего и принесет в клюве. Он постучал по блокноту Элечки. Хватит про эту ювелирную выставку. Кто второй? Еще кто звонил? Джамаль Георгиевич... с почтительным придыханием, сказала Элечка. «Князь!» «Минут двадцать назад брови сарагосы взлетели вверх. А ему чего надо? Он же был у меня. Не далее, как утром. Он...» Элечка с отменной вежливостью выделила это он. «Он сказал, что желает сделать официальную заявку. Слова, мол, словами, а что в компьютер попадет, то и шаг языком не слезнет». Она хихикнула. «Так Джамаль Георгиевич и сказал». «И куда этому остроумцу пожелалось?» — буркнул куратор, уже предчувствуя ответ. «Туда же, куда они ходили с новеньким... с Кириллом!» — томно блеснув глазками, доложила Элечка. Сарагоса ничего не ответил, хмыкнул, скривил губы и прошествовал к себе в кабинет. Устроившись в кресле, он некоторое время пристально разглядывал телефон, мысленно цитируя все три пункта, полученной от Винтера информации. потом коснулся клавиш и вызвал агентство Пентаграмма. Маленький экранчик Вики вспыхнул, в трубке раздался щелчок блокирующего устройства, и на мониторе возникла физиономия Догала. «Правду докладывались шпики», — подумал куратор. «Нервозен, бледен, и глаза бегают». «То!» — опросил Дагал и тут же, не меняя тона, произнес. «Я занят». «Ты всегда занят, Марк». «Чем бы?» — хотелось мне знать. «Выглядишь так, будто гильотин на шею щекочет». Усики компаньона дрогнули. «Петр Ильич, ты? Почему я тебя не вижу?» «Еще наглядишься», — сказал куратор. Охранный блок его ввести не позволял собеседнику увидеть изображение и ознакомиться с номером, откуда делался вызов. Для Дагала он был сейчас Синельниковым, Петром ильичом если уж не на вид, так на слух. «Есть новости?» — спросил Дагал, понижая голос. «Есть». Глаза компаньона испуганно метнулись в сторону. «Ну я же тебя предупреждал, Петр Ильич, затихарись и ничего не пиши, не марай бумагу месяц-другой». А ты вывалил груду материала, плюс статью о том самом случае. И что теперь? Что у тебя за новости такие? Опять? Опять эти? Опять, но не эти, пробурчал Сарагоса. Слушай, Марк, сам понимаешь, дело не в телефонное. А потому хотел бы я повидаться с тобой в любое удобное время. И в любом удобном месте встретимся, будет минутка и о статье моей потолковать. Всегда рад, Петр Ильич. Дагал изобразил раздумье. «Ну, завтра я свободен после обеда. Почему бы нам не прокатиться за город?» «В Шувалове, скажем. Побродим, поговорим». «Не пойдет. Ты свободен, я занят. Тогда послезавтра с утра, часиков в десять. Знаешь кафе на Крестовском, где я обычно завтракаю?» «Время раннее, место глухое, а заведение дорогое», — отрезал куратор. «Послезавтра в девять вечера. У тебя на квартире». Полные губы да гала обиженно надулись. «Ну вот». а говорил в любое удобное время, в любом удобном месте. «В удобном для меня, Марк, не для тебя», — сказал куратор и повесил трубку.